прожиточный минимализм. Всего один раз я была в настоящей минималистской квартире. И все-то там было прекрасно. И чистые линии стен и проемов, и светлячковые козявочки лампочек, и молочно-туманные диваны в молочно-туманных объемах. Комнат не было. И общее ощущение пустоты, простора, прохлады, покоя и еще многих понятий на букву «П». Как будто пришли и гигантским вантузом откачали все, что можно, до полного предметного вакуума. Вот-вот самозародятся виртуальные частицы. Пейзаж портили только две вещи. Непоправимый вид из окна. Его завесили как могли, хотя помочь тут могла бы только водородная бомба и сами хозяева. То есть муж был ничего, не сам по себе, а в плане дизайна. Он был худой, весь в черном, в облипку, а голову побрил до сизо-седого подшерстка, перекликавшегося с тусклым металлом дверных ручек. Особое итальянское травление, около 150 долларов за штуку. Плохо дело было с хозяйкой. Не молодая, а дышливая, с красным лицом, в цилиндрических очках, кудлатая и широкозадая. Бедная женщина оскорбляла взор каждый раз, что переходила с места на место. Все время казалось, что вот сейчас распахнется дверь, ворвется дизайнер этого дорогого, выверенного пространства. Не выдержит и закричит. А это еще что такое? И вышвырнет народный объект пинком за дверь. Фокус был в том, что квартира была построена и очищена от бытия именно на деньги хозяйки. Муж пострижен и одет тоже, очевидно, по ее чертежам. И вообще она, как дама богатая и творческая, нарисовала себе мир так, как хотела. И отстаньте все от нее. Интересно, что я знала ее и раньше, до ремонта, но никогда не замечала, как она некрасива. Впрочем, отразившись в зеркале убийственно элегантной ванной, я подивилась и своему собственному, внезапно обрушившемуся на меня уродству. Выходила из дома, вроде было терпимо, а часу не прошло и, пожалуйте, гомодрил. Нет, нет, вон отсюда, прочь и долой, пока мы воплотим. Минимализм не для нас. На том свете, сколько угодно, я первая за. На том свете, где молочно-туманное перетекает в туманно-молочное, где нет тяжелого дыхания любви или ярости, где не давят воспоминания, где не валяются любимые ободранные предметы, где нет деревянных рамочек с дорогими, никогда не отличавшимися красотой лицами, где не неохают варикозные бабушки, превратившиеся в струящихся сульфид. «Куда я иду?» — спросила русалочка. «К дочерям воздуха!» — отозвались голоса. «На том свете я обеими руками, которых уже не будет за минимализм». Здесь же, по эту сторону материи, частью кои я пока худо-бедно являюсь, я не хочу пустоты. Я хочу насытить глаза хламом, трепьем, мебельным целлюлитом, отеками и припухлостями. Я хочу развалиться, навалиться и привалиться, а ноги завернуть винтом вокруг ножек стула. Руками я хочу дергать и перебирать какую-нибудь бахрому. Я хочу, чтобы ненужные вещи, купленные просто так, на барахолках мира, были свалены на какой-нибудь стол или комод и мирно на нем уживались. Я хочу, чтобы лампочки перегорали, обивка пачкалась, розы засыхали, а на стеклах зимой вырастали перистые морозные узоры. И мишрам, чтоб лежала муха. Минимализм труслив. Он боится живых и кривых вещей. Он не способен применить между собой предметы разных стилей и потому выбрасывает их. Минимализм совершенен, и человеку, существу несовершенному, в нем неловко. По-хорошему, надо бы иметь, скажем, только одну ногу, гибкую, металлическую, а у человека их две. Надо, скажем, иметь маленькую стеклянную голову, а у человека на шее вон что. Кожа, например, должна быть из новых высокотехнологичных материалов. Эх. Лунный пейзаж — внутренность дзенского храма. Арктическое безмолвие прекрасно. Но они не для меня. Отойду в сторонку, и на колченогом табурете растелив газету крупными кусками, нарежу себе кушану диспетчерской троллейбусной колбаски.